Глава четвертая. Дана Уварова. Когда я вышла из дома, разговоры оборвались. Лишь издалека слышались шепотки. На меня откровенно глазели все, в этот раз не скрываясь. Никто и не подумал, что напоследок могу одарить глазом или наложить проклятие. От волчьей метки быть ведьмой я не перестала. Но месть не в моем характере. Я использовала силу, чтобы помочь людям или защититься от них. Сейчас на меня никто не нападал, лишь пытались избавиться под очень хорошим предлогом. Волчья метка на руке засияла чуть ярче, напоминая, что время на исходе. В толпе послышался чей-то смешок. Прокатился злорадный шепоток, но я не вслушивалась, решив не обращать внимания. Даже новый взгляд пробовать не стала. Силу необходимо беречь. Впереди неизвестность. Впереди волки. Неподалеку от старосты стоял Фрол, и я случайно поймала его ухмыляющийся взгляд. Теперь понятно, кто подстроил подлость отправить меня на съедение чудовищем. Подбил на это Афанасия. Но выяснять, что Фрол рассказал отцу и как приукрасил, смысла уже нет. Самое горькое выбора старосты деревни никто не отменял. Может, на поводу у сына пошел а может, давно искал способ от меня избавиться, но не решался. Какое это имеет значение перед лицом смерти? «Госпожа ведьма, вы уверены, что пригодится сумка?» Ехидно поинтересовался Афанасий, чуть посторонившись и пропуская меня вперед. «Похоже, все-таки подался на жалобы сына» умевшего сильно искажать правду и подавать ее в нужном свете. Я подняла на Афанасия глаза, и он тут же опустил голову. На вопрос не ответила. Не было у меня желания разговаривать хоть с кем-то. «Госпожа ведьма, это мое дело, что забрать с собой?» Отрезала, поняв, что отмолчаться не дадут. Староста кивнул. Посмотрел на небо, затянутое тучами и сверкающее молниями. Явно хотел поторопить меня, не желая попасть под ливень, но не посмел. В отличие от деревенских, даже сейчас помнил, кто я. Толпа расступилась, и я шагнула на тропу, по которой проходила лишь час назад. Правда, теперь на развилке придется свернуть в другую сторону. Ощущение, что все изменилось и никогда не будет прежним, усиливалось с каждым шагом. Даже если выживу, к тем, кто так легко и спокойно отправил меня, беззащитную девушку на расправу к волкам, не вернусь. Вдох, и я отпустила эту обиду, не до нее сейчас. Впереди ждет неизвестность. Где-то по ту сторону реки волки, с которыми предстоит биться. Думать нужно лишь об этом. Поднялся сильный ветер, зашумел лес, застонал на все лады. Поблизости сверкнула молния. Вихрь вовсю теребил косу, сбив с головы капюшон. И я радовалась, что не слышно, как быстро стучит мое сердце. Треснула под ногами ветка. И этот звук показался громче обычного. Я не оглядывалась, знала, что староста идет следом, а за ним тянется вся деревня. И не провожают меня, как это наверняка происходило раньше с выбранными девушками, а хотят проследить, что точно ушла. «Что плохого я им сделала?» Вопрос возник в тысячный раз, но ответа по-прежнему не имелось. Просто когда отличаешься от других, тебя всегда будут опасаться. И почему мне до сих пор так сложно с этим смириться? Среди деревьев блеснула беспокойно шумевшая река. Дорога повернула вниз к воде, и я оказалась перед мостом. Добротным, каменным, с массивными перилами, но узким. По такому как раз только девушке пройти и не оступиться. Вдох. И я сделала шаг. Не оглянулась. Мне не с кем прощаться. Слабо засветилась на ладони метка, и чем дальше я шла, тем ярче она сияла. Спрятать ее не было возможности. Магия просвечивала и сквозь митенки, которые я надела перед уходом. Почуют ли этот знак волки или нет? Я не знала. Просто шла вперед, стараясь не дрожать от страха перед неизвестностью. Обратного пути все равно нет. Где-то на середине моста начал стелиться туман. Он становился все гуще, скрыл от меня шумевшую реку темные тучи и молнии. Не смог приглушить лишь гомон деревенских, оставшихся на том берегу. И от этого еще сильнее захотелось выжить. Не назло всем, а вопреки всему. Мост закончился, туман расступился. Я стояла посреди темнеющего леса, над головой не единой тучи. Не намека на грозу и дождь. Сияли чистые, ясные звезды. Теплый ветерок шаловливо коснулся лица, принеся хвойные запахи. Разве такое возможно? Неужели лес и правда, как ходили слухи, заколдован? Я прислушалась. Вдали ухнул филин, но тут же стих. Ветер пробежался по макушкам, Затерялся среди ветвей. Никаких волков я не чуяла. Оглянулась. За спиной по-прежнему стояла пелена тумана. Интересно, пропустил бы он меня обратно, реши я передумать. Сдается, что нет. Туман явно магического происхождения. Служит чем-то вроде завесы. Да я бы и не успела умерла бы раньше от неисполнения клятвы. Оставаться на месте не было никакого смысла. Если появятся волки, увернуться от них здесь сложнее, берега крутые и скользкие. Заприметив тропинку, петлявшую среди деревьев, решила продвигаться вперед, старалась производить поменьше шума, прислушивалась и замирала от каждого шороха, опасаясь, что волки, Хитры и сильны, способны подобраться неслышно, и не позволяла себе расслабиться и насладиться красотой вокруг. По ощущениям прошло почти полчаса, но на меня никто не нападал, а лес был все так же тих. Как странно, я-то готовилась к битве. Неужели волки не почуяли человека на своей территории? «Да быть такого не может!» Остановилась немного озадаченная. В том месте, где я стояла, тропинка делилась на две. Левая заросла кустами орешника и ракитником. Пойди я по ней, передвигаться станет сложнее. А вторая прямая и удобная. И почему-то подумала, что выбор очевиден. Если пойдешь по вытоптанной дороге, однозначно попадешь к волкам на съедение. Но куда выведет вторая? Медлить было нельзя. Время играло в мою пользу, и я шагнула на заросшую тропу. Ноги буквально сами понесли меня по ней. Даже захотелось проверить, нет ли какого-то колдовства. Но магии в этом лесу я не чувствовала. Чары наложены разве что на туман. За деревьями раздался тихий шорох, и я мгновенно замерла. В одной руке стиснула нож, в другой — флакон с зельем. А на тропе вдруг появился... мужчина. Сильный, натренированный настолько, что мышцы перекатывались под его рубашкой. Я на мгновение ощутила дикое... Прямо-таки ненормальное желание подойти и провести рукой по его плечам и груди. Очень уж хотелось убедиться, что мышцы настоящие. Темные короткие волосы взъерошил легкий ветерок, придав прически небрежности. Через плечо у мужчины перекинута сумка, за поясом меч. «Не охотник, раз нет лука со стрелами». «Похоже, бывал и воин, каким-то образом забредший в опасную часть леса». Я опустила нож и спрятала флакон с зельем в карман, но все равно осталась на стороже. «Что вы делаете в этом лесу?» — спросила, не выдержав. Незнакомец, до этого как-то странно замерший, словно его что-то шокировало, сделал глубокий вдох и посмотрел на меня. Светло-карие глаза мерцали, за одно мгновение буквально заворожив. Сердце от чего-то забилось отчаянно быстро, а ноги перестали слушаться. По спине прошла жаркая волна, и я нервно облизала губы. Незнакомец глотнул на мгновение, закрыл глаза, словно с чем-то боролся, и снова изучающе посмотрел на меня. «Вам нужно быстрее уходить отсюда!» Решилась предупредить. «Давайте же! Этот лес опасен! Здесь...» «Волки!» — прошептала. «Что же тогда здесь делаете вы?» Поинтересовался встречный, и звук его голоса отозвался во мне очередной жаркой волной. «Да что за напасть?» «Мне не оставили выбора, а у вас он есть. Бегите же!» Очень не хотелось, чтобы этот сильный мужчина погиб от волчьих когтей и зубов. Он удивленно посмотрел на меня, тряхнул головой и опять закрыл глаза. Показалось, осторожно нюхает воздух. Нахмурился, резко обернулся, словно почуял опасность. «Волки!» – догадалась. Подскочила к нему, ухватила за рукав, потянула в сторону тропы. «Быстрее!» Вы сможете спастись, по этой тропе до конца и прямо никуда не сворачивая. Там впереди мост, деревня. Ну же! Незнакомец все таращился на меня, мышцы его будто каменили, Но он так и не сдвинулся с места. Вдруг снова резко обернулся, насторожился. Лезь на дерево, приказал коротко, переходя спокойно и уверенно на ты. Живо! Рявкнул так, что я подчинилась и не заметила, как это произошло. Выдохнула, лишь оказавшись на ветке метрах в шести от земли. Тряхнула головой и поняла, что самое страшное в этом лесу точно не волки. Небо над деревьями расплылось жуткой темной кляксой. Вцепившись в ветку, я посмотрела вниз на воина. Тот встал в боевую стойку, готовый отражать удар. К тому моменту ужасная клякса исчезла, словно не бывало. Но нежить, успевшая выбраться из нее, никуда не делась. Оскалилась, окружая незнакомца. Зарычала. Я замерла, боясь даже дышать. Насколько же смелым нужно быть и насколько сильным, чтобы вот так в одиночку быть готовым сражаться и защищать меня, незнакомую девушку. Внутри потеплело. Просто, не считая бабушки, раньше никто меня не защищал. Чувство оказалось настолько непривычным, что в первые мгновение я растерялась. Но раздумывать об этом не получилось. Нежить бросилась в атаку. Прикусила губу, чтобы не закричать, когда несколько монстров оказались рядом с незнакомцем. Но, похоже, опасалась зря. Мой защитник действовал спокойно и уверенно, мощными ударами меча, разделываясь чудовищами. Словно только этим всю жизнь не занимался, а может, так оно и было. Я же ничего о нем не знала, даже его имени. Не сводя глаз, наблюдала за боем. Никакого волнения или страха. Незнакомец не допустил ни единого неверного движения. Каждый удар достигал цели, и монстров становилось все меньше и меньше. Невольно вновь залюбовалась мужчиной. Тем, как он двигался, как атаковал и отбивался от чудовищ решительный, непривыкший бежать от опасности, готовый к ней в любой момент. Несколько раз показалось, что его глаза светятся желтым. Он наверняка использовал магию, ведь порой перемещался так стремительно, как обычный человек не может, и в то же время никаких чар я не чувствовала. «Ну да чего же необычно?» Ряды нежити сильно сократились, но незнакомец решительно не допустил, чтобы хоть кто-то остался в живых. Огляделся, когда стало тихо, выдохнул. Все так же молча вытер мох, хороший под деревом, убрал в ножны на поясе и лишь потом поднял голову и посмотрел на дерево, где все еще сидела я. «Испугались?» – спросил подходя ближе. Голос мужчины звучал мягко, словно он опасался моей реакции. И только тогда я вышла из какого-то странного оцепенения, осознала, что по-прежнему нахожусь на дереве и ничем, абсолютно ничем, несмотря на магический дар, не попыталась ему помочь, а ведь могла же. Пусть я не знала боевых заклинаний, ведь мы ими редко пользовались, у них сила иная. Но ведь способна достать зелья и применить чары заморозки, призвать огонь, да хоть что-то сделать. «Эй, ты там как?» – встревожился мужчина. «Нормально», – выдохнула в ответ и с тоской посмотрела вниз. «Надо спускаться, но руки почему-то дрожали». Не слушались, и ноги словно ватные. Слишком много на меня свалилось за один вечер. И метка это, и встреча, и нежить. Еще и волки рыщут по лесу в поисках добычи. Вдохнула поглубже, повернулась, нащупала соседнюю ветку пониже и начала спускаться. Когда до земли оставалось немного... Нога соскользнула со ствола, и я вскрикнула, цепляясь за дерево. Но сильные руки подхватили меня, не давая упасть. Прижали к себе. В крепких объятиях стало совсем хорошо и... правильно. Словно этот мужчина, только что спасший мою жизнь, был самым надежным на свете. И мне отчаянно не хотелось убирать ладони с его могучих плеч. Наши взгляды на какой-то момент пересеклись, и в позвоночник будто молния ударила, рассыпавшись искрами по всему телу. Я почувствовала жаркое дыхание мужчины, находящегося совсем близко, вдохнула его запах леса и огня и... Отпустила, не позволила себе безумства на краю неизвестности. «Спасибо». Поблагодарила, отступая на шаг, и вдруг увидела, как по его руке бежит кровь. «Ты ранен!» — охнула. Мужчина удивленно приподнял брови, глянул на плечо, словно лишь теперь заметил порез от когтей монстра. Отмахнулся. «Не переживай, на мне быстро заживет». «Ну как можно быть таким спокойным?» Возмутилась я, пробираясь к дереву, где осталась лежать моя сумка. «Вдруг у этих тварей в когтях и зубах яд?» Вернувшись со своей поклажей, присмотрела неподалеку поваленный ствол и указала на него. «Сядь туда, пожалуйста». Меня вновь одарили непонятным взглядом, в котором мешались и удивление, и растерянность, и странная нежность. Впрочем. Последняя точно почудилась. Тем не менее, мой защитник послушно сел. Я достала нужный флакон из сумки, следом чистый лоскут ткани и фляжку с водой. Хорошо, что я захватила все это с собой. Бережно промыла неглубокую рану, стараясь не причинить мужчине лишней боли. Аккуратно нанесла целебное зелье. Оно зашипело и неожиданно быстро затянула рану, не оставив даже шрама. Однако, такой эффект у него проявился впервые. Обычно требуется два-три дня, чтобы залечить сильный удар или порез. Неужели я что-то напутала с ингредиентами? Но рецепт-то стандартный, проверенный. Или у незнакомца припрятаны зачарованные амулеты? но поинтересоваться ими я не решилась. «Больше нигде не ранен?» – спросила, рассматривая мужчину. «Нет», – прохрипел он и часто задышал. Я тотчас положила ладонь на его лоб, проверяя, не поднимается ли жар. Уж очень мне не верилось, что те твари из бездны не ядовитые. Мужчина напрягся и прикрыл глаза, что-то тихо пробурчав. «Если будет жар, тебе потребуется помощь». Убрала ладонь с его лба, но незнакомец поймал мою руку, сжал и резко выдохнул, отпуская. На мгновение показалось, его глаза вновь засветились желтым. Но, видимо, полная луна и кружившие вокруг нас светлячки сыграли свою роль, бросая блики и создавая причудливую игру света и теней. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Дана». «Глеб», – представился мужчина, не сводя с меня глаз и этим пристальным изучающим взглядом, буквально заставляя колени подгибаться. Я тряхнула головой. «Еще раз спасибо за помощь, Глеб», – кивнула, отступая. «Благодаря тебе я до сих пор жива». Мужчина вдруг резко поднялся с поваленного дерева, насторожился, сделал глубокий вдох, словно собирался в чем-то сознаться, как из-за кустов появился волк. И за ним я разглядела желтые глаза еще одного зверя.